«Саша Токсик. Убей или умри?» Том пятый. Глава 1. «Руся, ты что, приняла квест?» — произнес я и сам не узнал свой голос. Какой-то он был неестественно спокойный, словно я слышал себя со стороны. «Да», — улыбнулась блондинка. «Амнистия — это ведь здорово! Я всех спасла?» «Ты всех похоронила, дура ты сисястая!» Я хотел заорать это ей в лицо. Но русалка и так начала догадываться, что упорола какой-то косяк. В ее прозрачных глазах заблестели слезинки. Не ори на нее! Неожиданно заступилась Мирта. Ну, поторопилась, с кем не бывает. Руся тут же уткнулась в хрупкое плечо Мирты и принялась рыдать, показательно вздрагивая плечами, а клан-лидерша, утешая, гладить ее пышную шевелюру. Спились! сплюнул Шила. «Вечно от баб все беды!» И тут я был склонен с ним согласиться. Нахрена мне теперь амнистия, когда мы уже разграбили Вендор и мысленно примеряли на себе ништяки из дворцовой сокровищницы. Так что если граф Людвиг спасется, то Максимум похлопает нас по плечу и скажет «молодцы». А если нет? Я прекрасно понял, на что намекала система своим штрафом. Мешок, в котором упакована Юми, не сможет покинуть дворец. Нейросеть не хочет отпускать заложницу, тем более свою первую жертву, которую давно уже считает частью себя. Главное — забрать мешок. все остальное по мере возможности. Крысы, бургомистр. Надо же, система и ему нашла имя. Томас был не одинок. Теперь здесь есть еще и граф Людвиг. Мир становится глубже, убедительнее. Скоро для тех, кто здесь застрял, он совсем не будет отличаться от реальности. Кстати, надо подстраховаться. «Теофилия, останавливай бой и выводи всех!» Нахуя? Мы побеждаем! У нас квест. Бургомистр должен выжить. Какой нахер квест? Хорошо, что София сейчас не рядом, а то разорвала бы меня на кусочки и скормила бы своим паучкам за то, что краду у нее из-под носа верную победу. Но остановиться придется. Неважно, кто грохнет бургомистра крысы или игроки. Если он умрет до того, как я заберу мешок, все пропало. Юмия навсегда останется в игре. И это хуже, чем смерть. Да и стражу теперь стоит поберечь. Чем больше у графа Людвига войск, тем больше его шанс уцелеть. Просто выводи всех и оцепи дворец. Не выпускайте крыс. Встречу, убью тебя. Ну а что делать? Я верил в Софию. Она перепсихует, может, наорёт на меня потом, но выполнит все в точности. Значит, по крайней мере, в ближайшие минуты бургомистру ничего не угрожает. — Ланс, ты помнишь дорогу в подземелье? — спросил я. «Наши планы меняются. Сначала мешок, потом все остальное». Ланс, понимающе кивнул. «Вчера мы несколько раз проговорили это. Самое главное — вытащить Юми. При любой опасности я совершаю самоубийство и оказываюсь у алтаря. Потом можно продолжать штурм или забить на него, выполнить квест или провалить. Прежде всего, ритуал». Первые крыски встретились нам почти сразу. Крохотные первоуровневые твари нападали сначала по одиночке, потом по две-три и, наконец, небольшими стайками. Мы убивали их наперегонки, просто чтобы было не так скучно идти. Даже Мирта приняла в этом участие, разрывая крыс выскакивающими из пола хищными побегами. И только Руся пряталась за нашими спинами и испугнул ойкала, когда крысы приближались к ней. Мы спускались вниз. В тот раз, когда мы с Лансом освобождали его приятелей, Подземелье точно было меньше по размеру. Лестница вниз, короткий коридор и несколько камер. Сейчас мы опустились уже как минимум на два уровня, но все еще не добрались до того места. Карта не помогала. На ней зелёной точкой была обозначена всего одна метка. Судя по всему, как раз бургомистр, которого нам следовало спасать, вместо того, чтобы лазать по каменным лабиринтам. Выручала Мирта. Ее хищные побеги, прорастая сквозь камень, каким-то образом давали знать заклинательнице о всей структуре подземелья. Такая вот эхолокация наоборот. В коридорах было сыро. Потолок мрачно коптили факелы. Кое-где с потолка капало, а в одном месте мы даже нашли весело журчащий ручей. Каменный свод становился все ниже. Проходы сужались, и нам приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться башкой о каменной арке. Мы шли молча слушая шорохи и собственное эхо. Только Шила мрачно сопел, даруся, ойкала, наступая босыми ногами в холодную воду. От обуви обе движевки отказались, очевидно им религия не позволяла. «Тут подземная река рядом», — сказала Мирта, «или еще водоем какой-то. Откуда знаешь?» «Чувствую». Мирта поежилась. Камни говорят. Вода на них давит. Я вспомнил звук падающих капель в темноте. Кап, кап, кап. Не я ли придумал эту подземную реку, пока висел здесь в камере? Нападавших крыс мы встречали даже с радостью. Сначала это были пятерки с торчащими зубищами и светящимися красным бусинами глаз, потом десятки. Эти были облезлыми, словно побитыми молью, с розовыми проплешинами. «Чумной крысюк десять», — прочитал я. «Этих мы били на расстоянии. Подцепишь еще от них какую-нибудь заразу. Как потом лечиться?» «Будет медленная смерть от дебафа. Впрочем, никаких трудностей они нам не составили. Десятый уровень для нашей компании был ни о чем. «Пришли», — сказала Мирта. Это было понятно и без нее. Четвертый уровень был совсем маленьким. Сразу за лестницей крохотная караулка и стальная дверь с рядами заклепок, похожая на лист брони. «Тут окошко есть», — заметил Ланс. «Глянем, что там». «Я знал, что там. Крысы» хотя мой страх перед хвостатыми тварями немного притупился. Трудно бояться то, что убиваешь с методичностью электровеника, но с теми крысами, которые скрывали сейчас за дверью, меня связывали особые отношения. Однажды они меня уже убили, и я даже представить не мог, какой будет уровень у мобов, прикончивших двух топов. «Ничего не видно», — любопытная Руся успела уже открыть окно, заглянуть и закрыть снова. «Если что-то пойдет не так, сразу бегите», — сказал я. Мирта, ты выводишь отсюда всех. Без тебя они застрянут, и хрен его знает, что будет, если мы провалим квест. Может, навсегда под обломками останутся». Движовка, понимающе кивнула. Мы рассредоточились в крохотной караулке. Впереди я и Ланс, за нашими спинами Шила, в тылу обе девушки. Я протянул руку к Гузасову и распахнул дверь. «Мать моя женщина!» — выдохнул Ланс. «Это что за срань?» Глядя на то, что ожидало нас в камере, я чуть не сблевал. Какая-то из движовок, по голосу я не разобрал, выглянула из-за моей спины, взвизгнула и спряталась обратно. Крыса в камере была всего одна. Раздувшаяся, лысая, с раздутой, розовой, как у поросёнка кожей. Не знаю, что за противоестественные процессы происходили в закрытой камере, но бочкообразное туловище венчали сразу три крысиные башки одна здоровенная и хищная сверкала на нас злыми и умными глазами еще две сморщенные как полуспущенные футбольные мечи болтались слева и справа но тоже скалились мелкими словно игла зубами крысиный король 43 три светилась над тварью из чьей бездны подсознания система вытащила этого монстра если из моей то мне точно пора в психушку это фиаск братан заявил шила и с ним было трудно поспорить. Может, на открытой местности мы бы и смогли гонять эту тварь, перетягивая агро друг на друга, или подсунув ей на зуб парочку танков, но здесь, в узких коридорах, преимущество полностью на ее стороне. Сама тварь словно догадывалась об этом. Она медленно покачивала своей основной рабочей башкой, как будто выбирала, с кого из нас начать. Мне этот взгляд настолько не понравился, что я снова захлопнул бронедверь. И щеколды щелкнул. «Прыгаю рывком, забираю мешок, ухожу в храм», — проговорил я, решив не травмировать слабонервную натуру Руси словом «самоубийство». «Вы сразу за моей спиной закрываете дверь и уходите обратно по подземелью своими ногами. Всем понятно?» «Вот так. Прости, бургомистр, тут без вариантов». Я дождался трех кивков. Ланс задумался и кивать не стал. «Не вытянешь», — засомневался он. «Порвет». «Давай я чуть раньше прыгну, отвлеку на себя». Его слова были разумными. Крыс превосходил каждого из нас почти вдвое, и неизвестно, какой урон он мог выдать за раз. Порвет, если что, меня, как тузик-грелку, и начинай после этого квест сначала. «Хорошо», — согласился я, — «только ничего ценного не урони. Я мерть загружу в инвентарь». «Можешь мне?» — предложил Шила. «Она хрупкая, а у меня выносливость выше». И где тебя потом искать?» Недобро оскалился Ланс. «Ты, конечно, союзник, но я не забыл, как ты нас с пацанами бабочек ловить отправил, вместо того, чтобы трофеями поделиться». «Мы друг друга тогда просто не поняли», заявил тихушник. «Цигель-цигель, время капает», — не выдержал я. До конца игровой сессии оставалось чуть больше часа, и я очень хотел освободить Юми именно сегодня. Одного дня в качестве живой мишени мне хватило. И пусть психопат Савицкий мертв, Кто знает, был ли он единственным? «Я готов!» Ланс подошел к двери. «Гоу!» Распахиваю дверь. Рывок. И блондин за спиной у крыса. Для нормального боя слишком тесно. Навык впечатывает Ланса в стену, заставляя потерять пару секунд. Крыс тут же хлещет ему по ногам хвостами. У твари их пять штук. Они выглядят как щупальца розового спрута. Некогда любоваться. Прыгаю следом. Навык проносит меня сквозь мерзкую розовую тушу. За спиной лязг двери. Умнички, послушались. Игрок Ланс удален из группы. Тянусь к мешку. Тварь хрустит Лансом. Звук отвратительный. Стараюсь в ту сторону даже не смотреть. Сам Ланс уже на точке возрождения. Подземелье работает по принципу данжа. Вернуться уже нельзя. Вы подняли божественный предмет, мешок шептуна. Поместить в инвентарь? Моя попытка подхватить с пола мешок отзывается системным сообщением. Наверное, чтобы проникся. Божественный предмет подбираю, а не крысиный навоз. Жму «да» и поднимаю танта чтобы поставить точку в затянувшемся путешествии. «Таргитай!» Дверь противно визжит, и в проеме появляется Руся. Контрастный свет факела подсвечивает сзади кружева, и она видна во всем своем фигуристом великолепии. «Беги, дура!» Ору я. «Уходи!» «Я тебе не брошу!» — заявляет она, хотя на дуру заметно обиделась. «Я читал условия квеста. Тебя завалит камнями!» Вижу на карте, как две зеленые точки стремительно удаляются по подземелью. Рассказывал я Русе про самоубийство. По всему выходит, что нет. И кто после этого дурак? Тело Ланса осыпается пылью, и крыс теряет к нему интерес. У меня силы несколько секунд. Потом моб сожрет Русю. Неприятно, но не смертельно. Зато лучше слушаться будет. «Я его задержу!» Руся с отчаянным визгом дергает крысиного короля за хвост. «Влюбилась она в меня, что ли?» — мелькает мысль. «Или ее стиль — безумие и отвага?» Крыс с удивительной скоростью разворачивается. Такая туша двигается очень быстро, когда захочет. Руся склоняется вперед в томной позе. «Цып-цып-цып-цып!» — воркует она. «Хороший крыся! Хороший!» «Идиотка!» — возомнила себя всемогущий. Хотя любопытно, а вдруг сработает. На Торгашевец работала. Правда, тут модели поведения другие. Был бы на его месте дракон или, может, там, единорог. Может ли Руся считаться невинной девой? Хотя бы в теории. Хрясь! Крыс прыгает с места без разбега и врезается в дверной косяк. Он слишком толстый, не пролазит. Руся отпрыгивает, визжит. В последнее время это основной звук, который она издает. Если меня потом кто-нибудь спросит про русалку, я вспомню только сиськи и виск. Понятно, что ее чары не сработали. Или сработали, но как-то наоборот. Крыс исступленно бьется в дверной проем. Беги, дура! Руся наконец срывается с места. Зеленая точка, которая отмечает ее на моей карте, быстро удаляется, потом внезапно замирает и начинает кружить. Мирта, стой! Поздно. Игрок Мирта покидает пределы данжа игрок мирта удален из группы шила еще внутри но его указателя не видно шила ты где модест твою мать в ответ тишина у русалки нет никаких ориентиров она тупо не знает куда идти кустики цветочки посаженные митрой ей не помогут удар в стороны летят брызги камней крыс проламывается в дверь и пропадает в темных коридорах это уже не твое дело ты свое забрал Свои обязательства выполнил. Сама дура и сама виновата. И все же, что будет с игроком, если он попадет под завалы? Не нравятся мне слова похороненно и недоступно. Успокаивая себя тем, что прямой угрозы вроде как нет, избегать прямо сейчас не обязательно, иду за крысом. На карте три точки. Бургомистр стоит, не двигаясь, ожидая своей квестовой судьбы. Русь облуждает кругами. И, наконец, крыс, который, как стрелка компаса в магнитную бурю, мечется между двумя направлениями. Руся своим эротическим магнетизмом сбила его с изначальной цели. Надеюсь, интерес у крыса чисто кулинарный. Но по мере удаления монстр вспоминает про своего главного врага. Не знаю, какие у них там терки. Может, по лору отец нынешнего графа Людвига потравил популяцию крыс в подвалах дворца, изведя сосвету крысиную пра крысиную -пра прапрапрабабку. А может, сам малолетний граф завел себя в детстве Кошку-крысоловку. Сюжет квеста понятен. Остаться должен только один. «Руся, беги к бургомистру! Его же съедят! Его и так съедят! Иди, а то завалит нахер!» Все три точки на перегонки ломятся к одной. Веселая выйдет встреча. Руся успевает первый. «Граф Людвиг!» — вопит она. «Уходите! Здесь опасно!» Выскакиваю из коридора. Вся сцена передо мной как на ладони. Граф смотрит Руся в глаза потом ниже, потом снова в глаза. «Я спасу вас, сеньорита!» — заявляет он и подкручивает тонкий ус. «На нашу группу стражи не агрятся? Логично, иначе как бы мы спасали бургомистра? Форс-мажор, крысиное перемирие!» «Бежим!» — Руся треплет бургомистра за плечо. Ее глаза блестят, кудри развиваются, со стороны смотрится очень романтично. Сама себе она в этот момент наверняка очень нравится. Граф заслоняет ее телом, поднимает шпагу. Стражники ощетиниваются копьями. Их много, и это обнадеживает. Крыс приседает на коротких лапках и издает противный писк. Такой въедливый, что он вгрызается в череп, заставляет согнуться, держась за уши. Больно так, что хочется разбить голову о камне. Ментальное воздействие. Даже с моим прокачанным интеллектом я едва стою на ногах. Что говорить о стражниках? Большинство из них просто валятся на пол. В зале появляются крысы. Они лезут из всех дыр и всех щелей, с пола, с потолка, из вентиляционных отдушин и потухшего камина. Рыжая зубастая цунами сметает все. Меня трясет от отвращения. Здесь и первоуровни, и катакомбницы, и крысюки, и чумные десятки. Крысиный король прыгает на бургомистра. Уровни у них почти одинаковые. Но бургомистр — лавкач, уворотчик. Сейчас ему это не сильно помогает. Виск крыса застанил и его самого, и всю его охрану. Крыс сбивает его с ног, швыряет в сторону, как тряпку. Мельница! взрываясь ударами, расчищая вокруг себя крысиное море. Рывок! Квест провален, граф Людвиг мертв! Крысиные норы дошли до подземной реки. Вода хлынула в коридоры. Спасайся, кто может! Из недр дворца слышится Рев! Такой! что на мгновение замирают и люди, и крысы. Это дает нам крохотную, но фору. Вместе с русалкой несемся к выходу. Рядом с нами невесть, откуда взявшийся шила. Обернувшись, вижу очередные метаморфозы крыса. Он замешкался, переваривая опыт. Все пять хвостов подрагивают от удовольствия. Правая башка набухает и приоткрывает красные, налитые кровью глаза. Двухглавый крыс. Никому на герб не надо? «Сбегаем по ступенькам, и за нашими спинами смыкается строй безликих. Крыса врезается в них, как мяч в кегле, ваншотит одного, сбивает с ног еще двоих. Но танки заставляют его замешкаться, задержаться на одном месте. Десятки хищных побегов проламывают мостовую. Мирта вместе с группой движовок присели, положив ладони на брусчатку. Стебли опутывают крысы, как змеи. Он перекусывает несколько, брызгает едким зеленым соком». Розовая шкура начинает шипеть там, где упали капли. ДДшники отсекают поток крыс. тервутся из дворца и попадают на мечи. Мелкоуровневых мобов бойцы моего клана косят, как траву. Паучьи жрицы бросают на крысы липкие нити паутины. Сперва осторожно, боясь, что тварь вырвется наружу. Потом смелеют. Моб превращается в толстый неподвижный кокон. «Не такой уж ты и страшный!» Ланс выходит вперед и с размаху пинает крыса. «Давай, добивай его!» кивает он мне. «Это твоя добыча». «С чего это моя?» Отказаться от такой кучи опыта глупо, но добивать неподвижного моба как-то не спортивно. «Я тебя породил, я тебя и убью», пафосно цитирует Шила, несколько выпадая из своего криминального образа. «Как говорили в старом фильме, у тебя на лбу 10 классов написано». «Тарк», — Ланс поморщился, словно его ломало говорить очевидное. «А кто еще? Ты нашли «На тебе завязаны все задачи, на тебя валятся все квесты. Разумно, что ты будешь короче всех? Лучше один имба, чем десяток середнячков». «Давай, не ломайся», — поддержала София. «Что мы тебя уговаривать, что ли, будем?» Мир так коротко кивнула. Шила вообще уставился в сторону дворца, словно там происходит что-то гораздо более интересное. Я вытащил свою легендарную катану. «Пронзающий удар! Бронебой! Мельница!» Выдал один за другим все усиливающие навыки а затем просто без выкрутасов стал кромсать воющий кокон работа не воина а мясника полоска жизни крыса скатывается в красное а потом меня накрывает восторг это круче секса сильнее оргазма никогда не пробовал тяжелые наркотики но наверняка они тоже уступают каждая клеточка тела поет от счастья эх его корежет проговорил шила с ноткой зависти Ланс протянул руку и помог подняться. Оказывается, я упал, вот как накрыло. 35-й уровень. Круче только яйца. «Ты такой сексуальный?» — мурлыкнула София. Тут же поймала два недовольных взгляда — Гильгамеша и Руси. Та как-то незаметно втерлась в состав нашей офицерской группы и сейчас принялась заботливо отряхивать с меня несуществующие пылинки. Неплохой результат для проваленного квеста. «Нет амнистии, да и хрен с ней. Я на нее и не рассчитывал. Жаль, в закромах покопаться не успели. Там хранилось точно побольше ништяков, чем у торгаша». Словно ожидая этого момента, дворец плюнул пылью и водяными брызгами и сложился как карточный домик. Официальная власть в городе закончилась. «Мама-анархия!» «Подгончик тебе от братвы!» Шило дождался нужного момента, когда все замолчали, и жестом фокусника извлек из инвентаря нечто, переливающееся темно сиреневыми блестками. «Владей!» «Божечки-кошечки!» — выдохнула София. «Это же легендарка!» С момента, когда я чуть не отправил Модеста в печь, его как подменили. Шилу упорно демонстрировал лояльность и старался быть полезным во всем. Что-то ему мастер пообещал, не иначе. Иначе бы этот плут так из штанов не выскакивал. «Сокровищницу почистил», — понял я. «Вот ты куда с карты пропал». Главный вор расплылся в улыбке. Себя он, понятное дело, тоже не обидел. «Так-так», — донеслось до нас. «Мятеж, диверсии, а теперь еще и грабеж. Остановить мы вас не успели, зато покараем за все сразу». Возле статуи бестии, про которую за ненадобностью все забыли, стоял Симба. В золотом анатомическом доспехе, с красным плюмажем, как у легионера, и в золотистых шортиках. Настя решила, что юбки — это пошло, поэтому ее паладины носили шорты. Симба говорил насмешливо, но выглядел злым. Губы сжаты, глаза прищурены. Даже в игре он передвигался бесшумно. Хотя дворец так грохотал, на площадь можно было боевых слонов вывести, никто бы не заметил. 32 уровень. Еще 10 минут назад это было бы проблемой. Симба тоже это заметил, нехорошо усмехнулся и поднял руку. С улицы, по которой мы когда-то все вместе шли бить виверну, на площадь выдвинулась золотая колонна. Паладины шли с ростовыми щитами и короткими копьями-пилумами. Их было много, десятков шесть, не меньше. Вела их та, которую я никак не ожидал увидеть в игре. «Настя!» — обалдел я. «Откуда ты здесь?» Бестия резко опустила вниз свою палицу. Ударная волна пронеслась по площади. Она была настолько сильной, что я видел, как выгибаются камни мостовой на ее пути. А потом волна дошла до нас, сметая все.